Революция. Почему Маркс убежден, что политариат станет могильщиком капитализма? Почему он считает, что классовая борьба в конце концов приведет к исчезновению любых классов? Понятное дело, что если капитализм не вечен, значит он рано или поздно умрет. А раз умрет, то кто-то должен его похоронить. Но почему именно политариат? и почему путем классовой борьбы. Собственно, это и есть главная тема, которой посвящен коммунистический манифест. Политариат порожден капитализмом, но не заинтересован в существовании буржуазии, не заинтересован в существовании этой системы и может наладить производство другим способом. Тут возникает очень большая проблема, потому что Макс нигде не пишет, каким, собственным способом политориат наладит производство. После того, как закопает буржуазию. Но это логично. Маркс все-таки ученый. Есть вещи, которые можно прогнозировать заранее. Есть то, чего подсказать нельзя. Революция освободит миллионы людей, даст им возможность реализовать свой потенциал, свою творческую энергию. Как же мы можем сказать заранее, что они создадут? Вся суть революции именно в этом новаторстве. Новое общество будет постепенно в ходе своего становления, развития, порождать собственные закономерности, так же, как это было и с капитализмом. Он же не появился сразу в готовом виде. Нельзя писать утопию, рассказывать в подробностях про светлое будущее. Это обман. Кстати, у Маркса и Энгельса нет и полной уверенности, что будущее будет таким уж светлым. Есть удивительные места у них переписки. Энгельс, например, писал, что когда они были молодыми, то верили, будто скоро будет революция, а следовательно до 50-60 лет не доживем гильотинируют. Кто гильотинирует? Победивший по определён на определенном этапе революции отрежет голову собственным теоретикам? Макс и Энги с этой возможности не скучали и совершенно спокойно об этом говорили. В истории всякое бывает, она для комфорта мало приспособлена. Историю нельзя разметить наперед, как расписание поезда. Слишком детальная программа построения нового общества будет, во-первых, утопична, а во-вторых, авторитарна, будет навязывать массам волю идеологической элиты. Вот за такие попытки народ и должен рубить головы интеллектуалам. Но если будущее нельзя пописать наперед, отсюда не следует, будто нельзя прогнозировать некоторые его фундаментальные характеристики, Некоторые принципиальные отличия нового порядка от капитализма. О том, чем новый порядок будет отличаться от капитического, можно уже говорить постольку, поскольку нам видны противоречия самого капитализма, динамика его развития. Одна тенденция к централизации и концентрации капитала, и видно, что капитал выходит за пределы капитала собственно частного приобретает непосредственно общественную функцию. Корпорация достигает таких масштабов, когда управление одним лицом в личных частных интересах становится бессмысленным, корпорации сами начинают выступать как структуры, организующие общество в целом. Выходит, что общественные задачи решаются частными лицами в собственных интересах. Можно было бы предположить, что чем крупнее капитал, чем больше от него зависит, тем более он проявляет социальной ответственности. На самом деле все происходит как раз наоборот. Капитал демонстрирует нарастающую безответственность по отношению к обществу, поскольку оно все менее способно его сдерживать и наоборот все больше от него зависит. Потому, с точки зрения Макса, возникает необходимость экспроприации частного капитала. Если капитал по сути выполняет общественную функцию, значит общество должно взять его в свои руки и контролировать, а контроль при капитализме неотделим от собственности. Контроль без собственности неэффективный и безответственный контроль. В русском переводе коммунистического манифеста было написано про уничтожение частной собственности. В немецком оригинале использовалось слово Aufhebung, которое при желании можно было бы перевести как преодоление, снятие. Позднее, в 1960-е годы, либерально настроенные профессора Максизма стали объяснять друг другу, что следовательно Макс не был таким уж противником частной собственности. Однако упомянутая фраза в манифесте не единственная. Макс и Энгельс говорят об исправительстве капиталистов неоднократно. Ни один серьезный исследователь не может отрицать, что они выступали за национализацию крупных компаний. Другое дело, что Макс прекрасно понимает – частная собственность не может быть ликвидирована вся и сразу, единовременно. То же относится и к иночным отношениям. Это исторический процесс, который может включать в себя и существование разных форм собственности. Именно поэтому Маркс, когда говорит о будущем обществе, употребляет два термина – социализм и коммунизм. Социалистическое общество – это то, что возникнет в результате революции, то, что вырастает из капитализма. Оно не может не сохранять многих черт, роднящих его с предшествующей эпохой. Когда мы говорили, что рынок или даже какие-то формы частного предпринимательства, Могут пережить капитализм – это вполне соотносится с представлениями Маркса о социалистическом порядке. Но преодоление капитализма открывает перспективу для развития новых отношений, основанных не на купле-продаже и конкуренции, а на сотрудничестве между людьми и демократическом планировании ими общего будущего. Что касается коммунизма, то о нем автор капитала говорит крайне скупо получится то, что получится. Общество должно начать развиваться на новых основаниях. Четко подсказать можно лишь первые шаги, необходимые, чтобы изменить логику развития, правила игры. Именно поэтому в том же коммунистическом манифесте говорится о том, что победивший политариат должен национализировать определенные отрасли, а не всю экономику в целом. Позднее Ленин Сформулировал это в знаменитых словах про командные высоты. Но о чем конкретно идет речь? Можно составить определенный список, но с течением времени он будет меняться. Вопрос не в том, сколько и каких компаний надо национализировать в первую очередь, а в том, какова цель преобразований. А она определена достаточно четко. Экономика, ориентированная на прибыли и частный интерес – должна быть замена системой, в которой общество само демократически определяет приоритеты развития. Наша либеральная интеллигенция обожала повторять фразу из собачьего сердца Михаила Булгакова, мол, хотят все взять и поделить. Но ведь это как раз к марксистской социалистической программе никакого отношения не имеет. Одно дело взять, но проподелить не может быть и речи. Взять и поделить – это как раз суть мелкобужуазного отношения к собственности, даже бужуазного. Брали и делили в России езенских времен, когда за несколько лет умудрились распилить народное достояние, создававшееся десятилетиями. Суть марксистского социализма в том, что прибавочный продукт, который раньше поступал в испоряжение частного капитала, использовался в соответствии с частным интересом, должен стать непосредственно общественным продуктом, использоваться в интересах всего общества и под демократическим контролем. Другая проблема. Как общество в целом будет этот прибавочный продукт использовать, как оно сможет демократическим путем принимать решение? Куда направить средства, что с ними делать дальше? Тут Макс молчит. Ведь это уже не только теоретический, но и практический вопрос. Победивший пролетариат, эсоперировав крупный капитал, создаст собственное государство, собственную демократию. В том, что это будет именно демократия, у Макса нет никакого сомнения, ибо пролетариат – самый многочисленный общественный класс, иным способом просто не сможет организоваться. Революционная власть и возьмется за решение всех проблем, связанных С формированием новых производственных отношений, будет, порой, методом проб и ошибок вырабатывать правила новой экономической организации. Дьявол, как говорят англичане, прячется в деталях. Вопросы, оставшиеся без ответа в теоретических трудах Макса, оказывались в центре дискуссии и политической борьбы ранних политарских революций. Автор «Капитала» в очередной раз оказался прав. Практика революций позволила прояснить суть проблемы, сделав их конкретными, положив конец утопическим надеждам на простые решения. Но, увы, эта практика далеко не всегда была успешной. Эти найденные ответы далеко не всегда оказывались успешными. Революции не только побеждали, но и проигрывали. Причем победы то и дело оборачивались трагическими поражениями. Маркс застал лишь одну пролетарскую революцию, Парижскую коммуну. В ней он увидел прообраз будущего социалистического государства, открытой демократической системы, основанной на прямом участии граждан в управлении республикой. Коммуна была терпимая и благородна. Увы, это лишь приблизило ее гибель. Главные события были впереди. Вопрос в том, Как будет организовано и как будет функционировать революционная власть трудящихся, остается открытым, до тех пор, пока политический опыт рабочего движения не даст достаточного материала для теории. На этом классический марксизм заканчивается, потому что во-первых, умирает Макс, умирает Энгельс, а во-вторых, наступает время массовых рабочих партий, идеологию которых формирует поколение эпигонов в лице Карла Каутского, Эдуарда Бенштейна, Плеханова и их учеников, которые очень хорошо прочитали, но не всегда поняли то, что написали Макс и Энгельс.